издательства Бамбора. Океан книг. Джуц Вандренен. По ту сторону игр. Принципы успеха Minecraft, Angry Birds, Pokemon Go и других феноменов мировой гейм-индустрии. Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы. Маршал Маклюэн. Предисловие. Изучение индустрии видеоигр глупая затея. Я многое объяснил, потратив последние два десятилетия на то, чтобы прощупать эту развлекательную сферу со всех сторон и посмотреть на неё под разными углами. Начнём с того, что люди, не интересующиеся этой отраслью, вряд ли поймут ваше увлечение. Даже сейчас, когда, казалось бы, каждый подросток в мире играет в Fortnite, А армии вооружённых смартфонами людей рыщут по улицам городов в поисках цифровых покемонов, многие до сих пор считают видеоигры странным явлением. Уверяю вас, если бы я с головой ушёл в изучение шекспировской литературы или построил карьеру, вещая на своей любительской радиостанции, люди сочли бы меня интеллектуалом и незаурядной личностью. Но изучение видеоигр это пустая трата времени. Что ещё хуже, относиться к вам с презрением могут даже те люди, которые сами имеют отношение к индустрии видеоигр. Как и во многих творческих сферах, высокомерие проявляется в том, что ценность формируют художники и дизайнеры. Они помазанники, несчастные дураки, втянутые в формальное болото, жертвы, необходимые для охвата более широкой аудитории. Маркетологи это контрактники, а аналитики и экономисты бездушные счетоводы, которые вносят свой вклад в процесс. Возможно, именно из-за такой картины обычному человеку разобраться в том, как устроена индустрия видеоигр, довольно тяжело. Иногда, как работает тот рассель, не понимают даже те, чей заработок напрямую от неё зависит. Например, я, как отраслевой аналитик, ежедневно имею дело с финансовыми инвесторами и управляющими хеджвыми фондами. И зачастую просто поражаюсь тому, как искажена связь между большими инвестициями, которые вкладываются в акции компаний, занимающихся разработкой игр, а также отсутствую понимания работы индустрии. Несмотря на то, что инвесторы владеют миллиардными акциями и способны влиять на рынок, как правило, мало кто из них имеет хотя бы самое примитивное представление о том, как всё устроено. Будучи преподавателем в гейм-центре Нью-Йоркского университета и школе бизнеса Стерна, Я неоднократно замечал тенденцию среди начинающих дизайнеров, когда они готовы жертвовать финансовой составляющей в угоду реализации своего творческого замысла. Очень часто спрашивая своих студентов, как они привлекут финансирование в свой проект, я получал ответ, что в течение полугода они будут питаться лапшой быстрого приготовления. То есть существует идеализированное представление об агемном творчестве. Это невероятно наивно. Часть вины лежит на самой отрасли, так как многие специалисты разговоры о деньгах ненавидят. Они глубоко убеждены, что деньги зло, и настаивают на том, что деньги это побочный продукт их творческих усилий, а не основа той коммерческой деятельности, в которую они вовлечены. На стыке технических трудностей и энтузиазма многие финансовые ограничения ничего не стоят. Как показывает мой опыт, одно только упоминание чего-то подобного Например, головного офиса компании, судебных исков инвесторов или ежеквартального отчёта незамедлительно вызывает короткую вспышку явного коллективного презрения. Каждый хочет заниматься творчеством и держаться подальше от финансовой рутины. В индустрии развлечений часто деловая сторона высмеивается, а творческий процесс и рационально обожествляется. Почему-то все уверены, что идеальная игра будет продаваться сама собой. Возьмем, к примеру, создателя инди-игры Стар Дью Уэлли Эрика Баррона, который сказал, «Вы можете заработать кучу денег, создав шумиху, основанную на одних только словах, и это работает. Но это просто не в моем стиле. Мне вообще не нравится создавать шумиху. Мне не нужен весь этот кипиш. Я бы предпочел создать отличную игру, потому что искренне верю, что если ты создал действительно классную игру, она сама себя раскрутит и продаст». Как по мановению волшебной палочки, рынок естественным образом станет работать на эту игру, ведь у игроков не будет проблем с поиском контента, который им нравится, а компании смогут заработать немного денег или еще что-нибудь. Но об этом мы побеспокоимся позже. Ведь именно так функционирует многомиллионная отрасль, верно? В случае с Тардио Уэлли ее создатель, конечно, оказался прав. Более 10 миллионов копий игры были проданы и принесли прибыль в несколько миллионов долларов. Однако из-за этого легко упустить из виду тот факт, что продвижение Стар Дью Уэлли в значительной степени субсидировалось девушкой Эрика Баррона. Она, несмотря на то, что большую часть времени училась в школе, всегда была рада поддержать его, поэтому тактично оградила от какой-либо финансовой отчетности. За каждым успешным инди-проектом стоит родитель, друг, супруг, братья и сестра, которые финансово помогли разработчику таким образом иметь в запасе 5 лет для осуществления творческого замысла идеал для многих, но реальность лишь для избранных. В индустрии игр всегда будет существовать красивая сказочка об одиноком гении, но нужно понимать, что это выдумка. Бывший сотрудник Apple и основатель Electronic Arts Trip Hawkins намеренно создал вокруг гейм-дизайнеров и компьютерных программистов имидж знаменитости. По его мнению, разработка программного обеспечения стоит в одном ряду с музыкой, кинематографом и поэзией, и это видение он использовал как хитрую маркетинговую стратегию. В 1980-х в одном из своих интервью Хокинс отметил: "Теперь, когда любой разработчик может написать всю программу самостоятельно от начала до конца, он больше напоминает писателя или рок-звезду. Таким образом, микрокомпьютер трансформирует вид вовлечённого человека. Такие люди больше не вписываются в корпоративную среду. Его мнение породило целое поколение независимых разработчиков, которые в итоге показали всему миру, как выглядит успех. Поэтому утверждение, что сказочка об одиноком гении была всего лишь частью продуманной бизнес-стратегии, звучит довольно спорно. Это заставляет нас обратить внимание на более широкий набор факторов, позволяющих проекту получить признание критиков и коммерческий успех. Безусловно, талант это важнейший компонент, и всё же одного таланта мало. Или, как заявил известный разработчик Раф Костер, выступая перед несколькими сотнями профессиональных и начинающих разработчиков игр, творческий талант не обязательно делает вас уникальным. Для того, чтобы понять принципы работы игровой индустрии, мы должны выйти за пределы культа творчества и взглянуть как на отрасль в целом, так и на масштабы её деятельности. Творческие компании занимаются своим делом в тандеме с окружающим миром или отвечая на его влияние. Жизнь продолжается в окружающей среде, причём не просто в ней, а благодаря ей, благодаря взаимодействуешь с ней. Мы можем посмотреть на это через призму эстетики. Специалистам в области графического дизайна, гейм-дизайна, нарративного дизайна и анимации есть что сказать, то, что каждый из них вкладывает в игру корректировалось в процессе многочисленных споров и обсуждений. Точно так же игры редко рождаются в экономическом вакууме. Как правило, это результат ряда целенаправленных решений, принятых дизайнерами и руководителями компании. Ответственные сотрудники и руководители оказывают сильное влияние на то, какие особенности станут или не станут частью окончательной версии проекта. Считается, что они вносят свой вклад за счёт экономически рациональных предложений, позволяющих определить бюджет или найти доступные ресурсы. Но как мы увидим позже, дела могут обстоять иначе. Исторически сложилось, что всё внимание исследователей уделяется развитию технологических возможностей. а не описанию того, что происходит внутри отрасли. Иконы компании Nintendo, Сатору Ивата и Сигэру Миямото, в разговоре о раннем дизайне проекта, который по итогу стал игрой Супер Марио, затронули тему внешнего вида главного героя. Его комбинезона белых перчаток, усов и кепки. Такой внешний вид был связан со строгим ограничением количества пикселей и желанием сделать персонажа живым. Учитывая технические возможности, Два разработчика продумали каждую деталь и создали того самого персонажа, который сегодня знаком чуть ли не каждому. По их словам, из-за нехватки пикселей и процесса анимирования Марио нёс в себе ощущение неизбежности. Однако это не объясняет того, как компании Nintendo удалось возродить целую индустрию после краха в 1983 году. И как такая безобидная гейм-студия, как Supercell, смогла создать не одну а целых 4 франшизы, каждая из которых принесла им несколько миллиардов долларов. Доминирование компании Sony на рынке игровых консолей тоже трудно назвать просто удачей. И что мы можем сказать о Valve, компании, которой удалось выпустить серию успешных проектов и по сути создать платформу для дистрибуции цифровой продукции. Видеоигры как отдельная форма искусства, подвержены влиянию коммерческой составляющей, принятых творческих решений и уровня технологий. И эта самая коммерческая составляющая плохо изучена. Я вспоминаю, как 13 лет назад во время конференции стал невольным свидетелем разговора двух руководителей, которые обсуждали новый iPhone. Диалог был примерно следующим. Ты видел графику на новом iPhone? Да, графика на уровне Game Boy. Это восхитительно. Как думаешь, сколько люди будут готовы заплатить за что-то подобное? Ну, если геймплей такой же, графика такая же, почему бы не заплатить 50 долларов за мобильные игры? Ведь на консоли мы покупаем игры точно так же. И это, конечно же, оказалось поразительно ошибочным суждением. В какой-то степени такая первоначальная оценка была вполне обоснована. Технические ограничения уже давно определили форм-фактор гейм-дизайна. Но только когда компания Apple утвердила бизнес-модель под названием freemium, через 2 года после первой презентации, категория мобильных устройств продолжила стремительно расти. Freemium бизнес-модель, которая заключается в предложении воспользоваться компьютерной игрой, программным продуктом, онлайн-сервисом или услугой бесплатно, в то время как расширенная версия продукта, его дополнительные функциональности или сервисы предлагаются за дополнительную плату. Вместо того, чтобы стать копией уже существующего устройства, производство мобильных телефонов породило новую отрасль дизайна и дало импульс сопутствующей концепции коммерческой деятельности, которая привела к популяризации мобильных игр и изменила мировую индустрию. Однако спустя два десятилетия многие все еще смотрят вперед через зеркало заднего вида. Я предлагаю расширить наше понимание этой отрасли, приняв во внимание масштабное взаимодействие между разработчиками игр и с тем, что это не так. производителями, отраслевыми аналитиками, финансистами, специалистами по маркетингу и другими ответственными за решения лицами, создавая интерактивные развлечения, они зарабатывают себе на жизни и тем самым формируют индустрию в целом. В других сферах происходит то же самое. Существует такая же тесная связь между бизнесом и кино. Например, в начале XIX века предприниматели, вкладывающие ресурсы в процветающий кинобизнес, Быстро осознали, что просмотр фильмов на большом экране гораздо выгоднее, чем индивидуальные просмотры на кинематоскопе. Когда у людей появилась возможность смотреть кино большими группами, а также начали создаваться целые шоу вокруг этого события, оказалось, что такой подход приносит значительно больше прибыли. Для удовлетворения спроса населения предприниматели начали переоборудовать различные помещения, такие как музыкальные и ярмарочные площадки, под кинозалы. Это принесло коммерческий успех, и вскоре специально построенные кинотеатры стали нормой на всех остальных рынках. Площадь таких помещений и их соответствующая вместимость определялись не технологической составляющей, а скорее экспертной оценкой потенциального спроса на фильмы в конкретном месте. Точно так же происходит работа и музыкальной индустрии. Ведутся разговоры о том, как её экономика формирует контент, который она производит. Экономист Принстонского университета Аален Крюгер в своей недавней работе исследует степень экономических ограничений, которым подвержены исполнители. Несмотря на цифровизацию музыкального бизнеса в последние годы, которая привела к росту прибыли, основным видом заработка стали живые выступления. Потоковые сервисы, напротив, стали главным маркетинговым инструментом, который помогает исполнителям продвигать свою музыку в массы в индустрии, где спрос формирует предложение. Концерты были стимулом для продаж компакт-дисков. В цифровом бизнесе стриминговые сервисы стимулируют увеличение посещаемости концертов. Более того, как заметил Крюгер, если вы вслушаетесь в песни с участием нескольких певцов, вы обнаружите, что самый известный исполнитель обычно появляется в начале песни в течение первых 30 секунд. Это логично. Потому что потоковые сервисы платят лицензионное вознаграждение только за ту музыку, которая проигрывается не менее 30 секунд. Другими словами, экономические стимулы потокового вещания напрямую влияют на то, как сочиняются, пишутся и исполняются песни. Цифровизация музыкальной индустрии изменила её экономическую основу, что повлияло на то, как музыканты сочиняют песни и исполняют их. Значительная часть успеха игровой индустрии стало результатом эффективного обмена творческими идеями и сопутствующей моделью ведения бизнеса. Ограничения, которые налагаются сотрудниками вне творческой области это просто задачи для дизайнеров, так как существует некоторый финансовый максимум того, как долго фирма может поддерживать работу, прежде чем все творческие усилия прекратятся. Это обусловлено техническими ограничениями, которые зависят от таких материальных аспектов, как размеры экрана и вычислительная мощность компьютера. Эти форм-факторы определяют, что можно, а что нельзя включать в игру, и в ретроспективе тесно связаны с творческим замыслом, который касается как контента, так и консоли. Однако макроэкономика индустрии игр гораздо менее понятна. Существует целый ряд малоизученных факторов, которые напрямую определяют, как люди в этой отрасли думают и принимают решения, возможно, из-за её невероятного роста. В последние годы по-прежнему существует большое несоответствие между общепринятыми взглядами на игровую индустрию и экономически обоснованным подходом к тому, как она функционирует и внедряет инновации. Это несоответствие даёт нам возможность исследовать увлекательную закономерность между ментальными колебаниями творческих сотрудников, вынужденных принимать решения руководителей, и безупречными результатами работы. Эта книга задумывалась как сборник данных и бизнес-кейсов для моих студентов. При отсутствии комплексного подхода к работе, который бы охватывал всю отрасль, я решил, что будет полезно просто собрать всю элементарную информацию об отрасли и выявить несколько интересных бизнес-кейсов, которые позволят объяснить, как некоторые компании добились впечатляющего успеха или потерпели неудачу. В смежных областях, таких как новости, телевидение, радио, кино и музыка, изучение соответствующих экономических принципов происходит общими усилиями, и, как многие думают, оказывает существенное влияние на то, что аудитория получает в результате. Видеоигры не могут похвастаться таким же уровнем проявляемого к этим принципам интереса. Комплексные сведения, основанные на экономических показателях, отсутствуют, а существующая литература по экономике видеоигр, как правило, не структурирована, и информация в ней не проверена и крайне специфична. Однако в тех книгах, которые охватывают обширную историю игровой индустрии, Напротив нет недостатка. Среди наиболее заметных заголовков Game Over, как Nintendo завоевала мир, Super Mario, как Nintendo покорила Америку, консольные войны, Sega Nintendo и битва, определившая целое поколение, Game On, история видеоигр от Pong и Pac-Man, до да Mario, Minecraft и других. Большая часть этой литературы написана с любовью к играм, часто через призму ностальгии. И авторы отдают должное своим любимым компаниям, консолям или руководителям. Иногда они даже описывают своё представление о том, как работает отрасль или, по крайней мере, как она работала раньше, а также о корпоративных хитростях ведения конкурентной борьбы. Поэтому я тоже выделил время на обзор увлекательной истории игровой индустрии, но сделал это в рамках одной главы. Последние годы и так было представлено большое количество увлекательных инноваций, Несколько журналистов, освещающих новости игровой индустрии, написали книги об условиях работы гейм-дизайнеров или достижениях конкретных компаний. Рассмотрим бестселлер Джейсона Шрейера "Кровь под и пиксели", в котором описывается опыт разных разработчиков и то, как они справлялись со стрессом, связанным с работой в этой отрасли. Аналогичным образом, Дин Такахаси, самый популярный и плодовитый писатель с сайта VentureBeat, выпустил две книги о разработке Xbox и Xbox 360. Информация изобилует технологической ностальгией по старым видеоиграм. Серия книг Platform Studies издания The MIT Press Массачусетского технологического института посвящена обсуждениям конкретных консольных платформ, например, Atari 2600. И в нескольких книгах к серии упоминаются заголовки таких произведений, как Masters of Doom Дэвида Кушнера, где рассказывается история первого шутера Doom, а также другая серия Jacket, посвящённая франшизе GTA. Ещё одна очень важная книга Дилемма разработчика Кейси О'Донал, которая освещает тактические проблемы в процессе разработки игр. О'Донал убедительно рассказывает о том, как техническая, концептуальная и социальная динамики влияют на подходы разработчиков. И в конечном итоге сетует на культуру секретности, которая делает отрасль непрозрачной для посторонних. Постоянная секретность, которая охватывает сферу ведения бизнеса, доказывает, что зачастую совершаются одни и те же ошибки, в результате чего возрастает потребность в точной информации. Писательские труды финансовых аналитиков оказались намного хуже. Хэл Фогель, известный аналитик с Уолл-стрит, который уделяет особое внимание индустрии развлечений, регулярно обновляет исследования в своей 680-страничной книге Экономика индустрии развлечений. В настоящее время она выходит девятым изданием. При этом раздел, посвящённый видеоиграм, в ней едва занимает дюжину страниц. А самый известный аналитик отрасли и её ветеран Майкл Пачтер, имея доступ к конфиденциальной информации о некоторых компаниях, не хочет портить отношения с руководителями высшего звена. В конечном счёте, ограничивает финансовых аналитиков очевидная приданность финансовым циклам. В целом, их анализы и более широкое понимание индустрии развлечений сосредоточены на нескольких котирующихся на бирже организациях и способности произвести впечатление на инвесторов в следующий квартал. Следовательно, отсутствует долгосрочная перспектива, отражающая прогресс цифровизации и таких же изменений в экономических принципах. Наконец, в академических кругах мы находим множество книг об интерактивных развлечениях, но крайне мало об экономике, на которой и держится вся отрасль. Рассмотрим какой-нибудь объёмный том, например, The Routledge Companion для изучения видеоигр. Он содержит не менее 60 глав и охватывает различные аспекты видеоигр, включая расу внутриигровых персонажей, идеологию, искусственный интеллект, эстетику и искусство. спорт, смерть, интерактивность, медиа, экологию и маскулинность. При этом в нём нет абсолютно никакой информации об экономических составляющих, которые влияют на дизайн, разработку, маркетинг и выпуск игр. Несколько статей представляют видеоигры в более широком культурном контексте и списывают их недостатки в обслуживании на удовлетворение массовой разнообразной потребительской базы. Хроники Майкла Ньюмана под названием Atari Age появлению видеоигр в Америке представляет собой социокультурное вознесение интерактивных развлечений. Аналогичным образом, Карли Кочрок в своей книге "Американцы с монетой-приемником" исследует факт того, как видеоигры стали, казалось бы, исключительно прерогативой молодых парней. Как мы позже увидим, многие представления о своей потребительской базе, которыми руководствуются главы гейм-студий, основаны на исследованиях, проводившихся в первые годы развития отрасли. Кроме того, несколько книг, среди которых Игры империи, Глобальный капитализм и видеоигры, Глобальные игры, Производство, распространение и политика в сетевую эпоху и Игровая индустрия, рассматривают отрасль с критической политико-экономической точки зрения. Возьмём, к примеру, книгу Афрекер. Глобальные игры Где предлагается элементарная оценка международного рынка видеоигр, в которой ясно виден их рост как культурной индустрии наравне с музыкой и кино. Это один из наиболее полных трудов по нашей теме. Тем не менее, он также опирается на разрозненные данные и в значительной степени не учитывает то, как компании создают ценность и внедряют инновации. А Фрекер удаётся поставить видеоигры в один ряд с их сверстниками музыкой и кино. Однако она не упоминает то, как люди и компании стремятся адаптироваться к новым рыночным условиям и противостоять конкурентам, или то, как такое взаимодействие проявляется в их творческой работе. Кэр по сути приходит к выводу, что хотя дискурсы рекламная риторика отрасли фокусируются на технологиях, более тщательном анализе изменений в различных её сегментах, возникающие бизнес-модели сигнализируют о том, что другие формы знаний, например, знания о бизнесе и рынке Нормативные знания или эстетические и символические по-прежнему важны для непрерывного роста этой социально-культурной индустрии. Видеоигры часто становились объектом академических и культурных исследований. Писатели из различных научных областей сходятся во мнении, что значимость интерактивных развлечений как точки входа в современную человеческую природу всё ещё не раскрыта. Рассмотрим, например, как Клифорд Гирц в своей антропологической работе Глубокая игра, заметки о петушиных боях у боллицов, пришёл к выводу, что значение петушиных боёв раскрыло некоторые очевидные, ранее скрытые особенности боллийской культуры. Труд Герца стал популярен среди исследователей игр, поскольку он смог обосновать фундаментальное представление о том, что игры это микрокосм более широкой социальной, культурной и экономической вселенной, в которой люди живут своей повседневной жизнью. За счёт подробного анализа незаконных петушиных боёв Герц сумел показать, что они представляют собой для их участников и зрителей, как они помогают установить социальный порядок, а также какие глубоко иррациональные обязательства возникают у болельцов перед самой игрой и её результатом. Я бы сказал, что современный феномен видеоигр представляет собой такой же выгодный социальный фрагмент, изучив который мы сможем лучше понять современные культурные проблемы. И то, как история влияет на нашу жизнь. Труды и исследования, посвященные видеоиграм, все чаще нуждаются в других формах знания и необходимости искоренить до сих пор сохраняющуюся в индустрии культуру секретности. Все чаще авторы говорят о том, что для работы в разработке игр и разработчики и руководители компаний должны понимать весь процесс создания видеоигр. Однако в этой постоянно растущей базе знаний отсутствует строгий, основанный на данных обзор деловых процессов, который описывает их структурную экономику и объясняет, как рыночные условия определяют современную стратегию и в свою очередь формируют творческий результат. Вот с этого мы и начнём книгу.